Глава 15. Запись из дневника «Анонима». Поговаривают, что среди демонов тоже нашлись те, кто увлекся изучением новой культуры необычного мира. Им, существам из преисподней, сложно понять человеческую логику. В их доме все гораздо проще и прямолинейнее. Жизнь там строится на других законах, где нет места нашим моральным дилеммам и компромиссам. Один человек, утверждающий, что ему довелось говорить с демоном, узнал об их жесткой иерархии. Там, в преисподней, правят сильные, а слабых используют, как только могут. Если ты недостаточно силен или не обладаешь нужными способностями, тебя просто превратят в инструмент для чужих целей. Это не вопрос морали, это закон выживания. И чем сильнее демон, тем выше его статус и влияние. Здесь, на Земле, им приходится действовать иначе. Но их мировоззрение не изменилось. Каждый из них, несмотря на внешнее спокойствие, глубоко укоренен в системе, где сила определяет все. На лице Кайнера залегла морщинка меж бровей. Думать о том, что он принял поцелуй за чистую монету, совершенно не хотелось. «И расскажи мне все о вратах. Когда я смогу попытаться открыть их?» Я понизила тон, опасаясь, что любопытные уши могут оказаться где-то поблизости. Казалось, он только сейчас отошел от шока, кивнул и продолжил готовить кофе. Демон умело утрамбовал перемолотый кофе в рожке и нажал на кнопку, дожидаясь, когда густая жидкость наполнит кружку. «Отправимся к месту, когда ты будешь готова». В готовый кофе посыпались две ложки перца из стоящей неподалеку пачки. Погоди-ка. Но разве врата не в тысячах километрах отсюда? Я прекрасно помню репортаж, когда человечество узнало о новой проблеме. Загадочный разлом появился в горных местностях вблизи Канады. Сразу же, как удалось урегулировать вопрос о распределении существ, самые обеспеченные страны выделили земли для колоний-поселений и демонов отправили на новые территории. «Иди сюда», — его голос вытащил из размышлений я заметила, как мужчина протянул руку, ожидая. «Покажу кое-что». Я колебалась. Стоило ли соглашаться, стоило ли идти навстречу, но, несмотря на сомнения, что-то внутри меня, будь то любопытство или ощущение неизбежности, заставило шагнуть вперед. Я осторожно коснулась горячей ладони. В один миг пространство вокруг Закрутилась с такой скоростью, что мне показалось, будто земля ушла из-под ног. Ощущение походило на падение в бездну, резкое, всепоглощающее, захватывающее дух. Желудок предательски напомнил о себе, я едва удержала завтрак, грозящий вырваться наружу. Перед глазами мелькали сменяющиеся картинки, будто пространство превратилось в сплошное размазанное пятно. И вдруг все остановилось так же резко, как и началось. Тело закачалось, и я почувствовала, как демон удерживает меня, помогая восстановить равновесие. Голова кружилась, пришлось прикрыть глаза, чтобы прекратить эту расплывающуюся пытку. Это было похоже на ощущение после аттракционов, где качели так сильно раскачиваются, что ты вынужден зажмуриться, чтобы не потерять сознание от страха. Мне хотелось что-то сказать, но во рту собралась слюна, предвещающая тошноту. «Дыши носом глубоко. Вот так», — ласково заговорил он, «но мне хотелось убить его за эти фокусы. Сейчас все пройдет. Сосредоточься на голосе». Я послушалась, ловя слова, как спасательный круг, чтобы не отключиться. Кайнер гладил меня по волосам, бормоча, что я молодец, и рассказывал о том, как его брат однажды потерял сознание после такого перемещения. В голове мелькнула мысль, Что у демона есть семья, родители, брат, возможно, не один. Там в Преисподней у него дом, в который он хочет вернуться, и я не могу винить за это, не имею права. Эти неземные создания оказались здесь не по собственному желанию. Жизнь в мире, где им не рады, вряд ли можно назвать хорошей. Дыхание постепенно выравнивалось, и я смогла осмотреться. Мы стояли посреди незнакомого места. Хотя в этом доме все комнаты, кроме моей, были для меня новыми. Где мы? спросил осипшим голосом, но он услышал. Моя спальня. Комната была огромной, с высокими потолками и стенами, обшитыми темным деревом. В углу стояла массивная кровать с черными шелковыми простынями, которые сразу же привлекли мое внимание. Книжные полки были забиты томами в черных переплетах. А на стенах висели картины, изображавшие что-то далекое и тревожное, но в то же время красивое. Его спальня. Я находилась в личном пространстве демона, и, несмотря на его спокойствие, в воздухе повисла тяжесть того, что произошло. «Как? Как ты это сделал?» Стоять в руках демона стало некомфортно, я отступила, едва не потеряв равновесие. «Осторожнее!» Без позволения Кайнер подхватил меня на руки и в два шага перенес на кровать. Прохладный шелк коснулся кожи, а запах чего-то неведомого, но дурманящего, заполнил пространство вокруг. Мне стало не по себе. Кайнер склонился, ладонь коснулась лба. Его лицо оказалось так близко, что я растерялась. Слишком много демона, слишком много близости, а день только начался. Я прокашлялась, приподнявшись на подушке и отстраняясь. «Это твоя способность?» — вспомнился момент, когда он исчез в тот день на улице, когда я побежала отдать ему зонт. А еще это объясняло, как он оказался в нашем городе после конференции в столице. «Одна из...» Слабо улыбнувшись, ответил Кайнер. «А остальные какие?» Улыбка на демонском лице стала шире. Он поднялся с кровати, почувствовав, что я прихожу в норму. «Мы не любим раскрывать свои способности. — Боитесь, что люди могут использовать их против вас, как золотом? — предположила я, поставив ноги на паркетный пол. — Дело не только в людях. В дверь постучали так громко, что я чуть не подпрыгнула на месте. В панике я принялась искать, куда можно было бы спрятаться, но Кайнер, словно не заметив моего замешательства, спокойно прошел к двери и распахнул ее быстрее, чем я успела что-либо предпринять. — В чем дело? — Кай! — «Девчонка пропала!» — тревожно затараторила Старта, и я сразу встала с кровати. Выглянув из-за спины демона, я помахала ей рукой. На ее лице отразилось явное облегчение, как будто только что огромный груз свалился с плеч. «Ева, а я тебя везде искала, постучала в твою комнату, обошла весь дом, а тебя нигде нет». Она внезапно замолкла, осознавая ситуацию. Взглянув на меня, потом на Кайнера, Она прищурилась и, кивнув какой-то своей мысли, добавила, «Ну, я тогда попозже зайду». Я поняла, что больше нет необходимости оставаться в комнате демона. Я получила ответ на вопрос, как мы будем добираться до врат, но после такого опыта не торопилась повторять его снова. Хотела спросить, нельзя ли воспользоваться самолетом, но Кайнер опередил меня. «Нам придется бывать у врат чаще, чем ты думаешь», — начал он. Тебе нужно привыкнуть к ним и понять, как открыть их. Я понимаю, что в первый раз было тяжело, но со временем ты адаптируешься и перестанешь чувствовать дискомфорт. Звучит обнадеживающе, — вздохнула я, направляясь к двери. «Ева, послушай». Кайнер мягко перехватил мою руку. «Люди ведь извиняются, когда обижают кого-то, верно?» «Да», — немного растерянно ответила я. Признаю, я перегнул палку. Тяжело вздохнул он, прикрывая глаза. Неужели демон пытается извиниться? Мне не следовало приходить к тебе во сне, но увидев, что ты в отношениях, я не придумал ничего лучше, чем разрушить их. Элли предлагала избавиться от твоего парня, но я нашел другой способ. Глупый, безрассудный, но действенный. Мы не могли допустить, чтобы кто-то еще узнал о наших планах. «Хватит», — перебила я, отворачиваясь, — «я никому ничего не расскажу. Обещаю открыть ворота, но больше не вмешивайся в мою жизнь». Так начались будни среди демонов. Если бы кто-то сказал мне месяц назад, что это произойдет, я бы рассмеялась им в лицо. Но реальность оказалась далека от веселья. Дни превратились в рутину, наполненную тренировками с Кайнером на все большее расстояние. После перемещений по дому, когда мне уже не угрожала рвота, он увеличил дистанцию, и тренировки становились сложнее. В голове не укладывалось, как такое возможно. Законы физики ведь учили нас, что перемещение в пространстве просто невозможно. Но, как оказалось, это вполне реально, если ты существо из другого мира и владеешь магией. Для начала Кайнер перенес нас в лес, недалеко от дома. Это был мой первый опыт, и как только мы оказались на месте, меня тут же вырвало. Я рухнула на сырую землю и опустошила желудок, ощущая себя так отвратительно, как никогда раньше. «Я не смогу!» — всхлипнула я, вытирая рот дрожащей рукой. Незначительное увеличение дистанции вызвало такой критичный упадок сил, а что будет, если речь пойдет не о сотнях метров, а о тысячах километров? Я чувствовала себя разбитой. «Нужно тренироваться», — в очередной раз спокойно ответил Кайнер. «После нашего напряженного разговора мы почти не общались, если не считать занятий. К счастью, девушка Эра больше не появлялась в доме, и мне не приходилось притворяться влюбленной дурочкой». Руки дрожали, когда я попыталась встать. Хотела шагнуть к демону, чтобы он отправил нас обратно, но в глазах потемнело, и я потеряла сознание, полетев вниз. «Ты слишком давишь на нее, Кай!» Сквозь темную пелену послышались приглушенные голоса. Пыталась сообразить, где нахожусь, но ощущала только мягкость подушки и тепло одеяла. «Не забывай, что она обычный человек. В ней есть демонская кровь. Слишком слабая кровь. Она хранитель в каком поколении?» Да и девчонка к тому же. Демонесса говорила с нотками напряжения в голосе старта права. Дай ей немного восстановиться. Голос другого демона был мягче. Я почувствовала легкое прикосновение к предплечью. Она обезвожена. Жизненная энергия едва теплится. Я хотела открыть глаза, но не могла. Веки налились свинцом. Тело не слушалось. Демоны говорили обо мне, уговаривая Кайнера не торопить события. Послышались шаги и отдаляющиеся голоса. И не вздумай приходить в ее сны. Пусть хоть там отдохнет от тебя. Я и не собирался. Я лежала на кровати, чувствуя, как тело стало чужим. Мышцы налились тяжелым металлом. Каждое движение отзывалось пульсирующей болью, словно я была привязана тяжелыми цепями. Тренировки изматывали до предела, оставляя без сил и надежды на скорое восстановление. Сознание, несмотря на усталость, бодрствовала, утопая в хаотичных мыслях. В голове не укладывалось, что мне предстоит справиться с такой задачей. Перемещение казалось не только сложным и опасным, но и совершенно непосильным. Чтобы овладеть этим навыком, могли потребоваться годы, а у меня столько времени не было. Терпение демонов, если оно вообще существовало, не могло длиться бесконечно. Мне нужно справиться до того, как все выйдет из-под контроля, и миры переплетутся в хаосе. Я пришла в относительную норму спустя пару дней. Состояние улучшилось, и я смогла самостоятельно подняться с кровати и добраться до душа. В последние дни помогали Старта и Берри, буквально окружив меня заботой и вниманием. Демонессы приносили еду в постель и едва не кормили с ложечки. В искренность их намерений я не верила. Казалось, что их помощь продиктована страхом, упустить шанс вернуться домой, если с хранительницей что-то случится. Горячая вода медленно снимала мышечное напряжение, освежившись, я переоделась и, вытирая мокрые волосы махровым полотенцем, вышла из ванной. Ева, вихрем в комнату ворвалась старта, собирайся скорее, там Саша пришла, и она о тебе спрашивает. В глазах демоницы плескался страх.